Итак, мы с вами сегодня начнем рассматривать жизнь такой замечательной девушки, которую звали Ревека. Давайте откроем книгу Бытие. Бытие, 24 глава. Давайте начнём читать с седьмого стиха. Господь, що взяв мене з дому батька мого, і з краю мого народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи, «Твоїм нащадкам я дам цю землю, він пошле святого, святого Ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого. А коли ота жінка не схоче піти за тобою, то ти будеш очищений з цієї присяги твоєї, тільки сина мого туди не вертай». А, і ви зараз задаєте питання, хто це говорить з ким?» да? А, действительно, такой впечатление, что мы включили сериал на 189 серии, да, кто-то кому-то выбирает невесту. А, на самом деле, это же происходило в жизни Ревеки. Ревека где-то там жила со своими родителями, братьями, сестрами, и она не знала, что в какой-то далекой стране кто-то сейчас договаривается и составляет планы о том, чтобы найти ее как невесту для своего сына или для своего хозяина. И я вам сказать, девочки, что это происходит в нашей с вами жизни. Каждая из нас, мы ответ на чью-то молитву. Каждая из нас ответ на чью-то молитву. Я не говорю, что это обязательно молитва жениха. Это тоже где-то имеет место быть. Но это чья-то молитва. Мы кому-то нужны. В этом мире Господь держит нас сегодня живыми здесь, потому что мы кому-то где-то нужны. Поэтому отметьте себе и молитесь за тех, кто молится за вас. Молитесь за тех, кому вы нужны. Молитесь и спрашивайте Господь, кто где молится о чем-то, на что я могу быть ответом на молитву. Когда Павел, помните, говорили сегодня утром, не был уверен, налево не пойдешь, направо тоже не пойдешь, да, а впереди море, то ему приснился македонянин, и эти македоняне на другой стороне моря, возможно, там сидели и молились: Господь, что-то не так в нашей жизни, что-то не хватает, что-то какие-то такие жизнь какая-то не такая. А тут Павел с другой стороны моря, ищет: Господь, куда мне идти? Вспомните аналогичные ситуации в жизни в Библии, которая, мы знаем, как в жизни, там все правдивые истории, когда Саввел <каклод> встретился с Господом, что с ним случилось? Он ослеп. Он сидел, его привели в Дамас, в комнате никуда не мог идти, да? Что Господь ему сказал? Что к тебе придет кто? Который помолится за тебя, и ты прозреешь. Хотел ли Павел прозреть? Да. Ждал ли он Анания? не знал, что его ждут. Классно как, слушайте. Бог сказал сразу в двух концах истории. Он сказал Савлу, что к тебе придет Ананий. Он сказал Ананию, тебе надо будет идти к Савлу, потому что он молится. И я ему сказал, что ты придешь. Окей. Какие еще были ситуации, где происходило вот такое вот в двух концах сообщение? И причем... Намекнув в книге «Деяния» опять-таки, работа Духа Святого. Кто сейчас вспомнит и получит шоколадку в конце? Ого, как все вспомнили прям. Девочки, подойдите куда? Нам нельзя шоколадки с вами, лето впереди. <клёх> Правильно, когда Петр молился, да, на крыше, и Господь ему показывал этих нечистых животных и сказал, что не почитай нечистым то, что я очистил, да, и готовил его пойти в дом кого? Корнилия, то, соответственно, в доме Корнилия Господь что ему говорил? «Пойди, пошли и приведи, позови Петра, и он расскажет тебе слова вечной жизни». То есть у Бога очень часто такие вещи происходят. И я должна с радостью отметить, что а, когда пару недель назад буквально я молилась а, утром, просто как, знаете, мы многие утром молимся по утрам, Вот, и э, думала о семинарах на конференции. И подумала про тот вот семинар, что вчера был. Думаю, да, я читаю такой курс в церкви Голгов у нас в школе служения. Тема такая, но думаю, да, может быть, там будет много всего другого интересного, поэтому ничего. Тоже про незамужних женщин. А молилась о том, чтобы просто был классный семинар. И подумала, что, ну, не знаю, Господь, была ли я бы готова, хотела ли бы я его проводить. Но через три часа позвонил пастор и говорит, я вот молился и решил позвонить тебе и сказать, попробуй проведи семинары, помолись, подумай об этом. И я так почувствовала себя тоже в книге «Деяний» в 32 главе, вот, и было как-то радостно. И здесь мы видим, что Авраам, на самом деле, патриарх Авраам, отец израильского народа, отец израильского народа выбирает жену своему сыну. И он говорит слуге, пойди вот в дальнюю страну и выбери там женщину из моих там дальних родственников. И пусть она придет и будет женой моего сына. Но моего сына туда не отправляй, потому что это наша обетованная земля. И слуга идет, 12 стих, «Тай промовив. Слуга вже прийшов, поставив верблюду та й промовив. «Господи Боже, пана мого Аврама, подай же сьогодні мені це і милість вчиняй з паном моїм Аврамом. Ось я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої я скажу «нахилино глека свого, я нап'юся», а вона відповість «пий, і так само верблюди твої я понапуваю», «Еги ты призначил для раба своего, для Исака. Из этого познаю, что ты мылись учинив с моим паном». Вот еще одна молитва, да. Действительно, раб молится, потому что выбрать невесту, сами понимаете. Тут иногда сам парень рассматривает церковный фотоальбом и думает, «Мама дорогая, с кем же начать пить чай?» Вот, да, все такие классные. Вот, или на Фейсбуке там всем пишет и думает, «Ой-ой-ойушки». -ой". Вот а тут раб вообще, то есть надо для сына хозяина найти невесту в дальнем краю причем, да, вот. И вот он молится, и это хорошая молитва, но она хорошая почему? Потому что он поставил достаточно уникальные условия, и многие из вас, которые студентки, именно Божьего Слова, вы скажете, в чем фишка? Почему он попросил именно, что пусть она предложит мне попить и пусть она именно предложит верблюдов напоить? В чем фишка? В чем уникальность? Потому что ясно, что не каждая предложит, да, раз он сказал, вот пусть именно это предложит. В чем фишка? Со соответственно, да, духовная девушка должна была. В чем еще фишка? Набирать дополнительно для верблюдов, да, наливать. И верблюды, помним, еще со школьной скамьи пьют много. Верблюды пьют много. Поэтому девушка, у которой а, смазанные орифлеймом нежные с маникюром ручки, а, она как бы при всем уважении к верблюдам, да, скажет, дорогой, нате вам водички, Могу еще пирожок спечь, если что, но верблюдом извините, не тех мы кровей, слишком мы интеллигентная семья. Вот, хорошо, поэтому тот факт, что она э, предложит, э, то есть он мог неделю сидеть ждать такую девушку, реально, Окей? неделю, вот, и, наверное, через неделю, знаете, какая девушка бы предложила, которая с семьей поругалась, не хотела идти домой, да я лучше черпать верблюдом буду, до вечера домой не пойду, я с ними поругалась со всеми. Okay. То есть никакая нормальная девушка не будет делать вот таких вещей. Это, это качество вот какое-то такое уникальное, да, это что-то уникальное об этой девушке. И у меня к вам сразу вопрос, как к студенткам Библии. В Новом Завете Иисус, конечно же, учил нас похожим вещам. Не о верблюдах, там другое было а о том, чтобы предложить больше, чем у тебя просят. Кто из нас помнит, что Иисус говорил об этом? Если попросят рубашку верхнюю, да, отдай нижнюю. Если попросят, что? Пройти одну милю, пройди две, да? То есть будь готов к чему? Служить больше, чем тебя просят, да? Будь готов служить больше, чем тебя просят, И вот здесь мы подошли вплотную к теме нашей, нашего сегодняшнего общения. Тема наша – «Все, что вы делаете, делайте как для Господа». Да? Вот это вот есть наша тема. «Все, что делаете, делайте как для Господа». И вот Ревека в данной ситуации должна была соответствовать вот этой молитве. Я вам должна сказать, что когда... Наши парни молятся о невесте или когда кто-то где-то молится о том, «Боже, дай нам вот такую-то женщину в такое-то служение». Очень важно, чтобы мы со своей стороны готовились, потому что бывает такое, что люди молятся здесь, но здесь кто-то еще не готов прийти и стать ответом на эту молитву. Поэтому под тема нашей встречи – это «Как я могу себя приготовить?» Що потрібно для мене, щоб я була готова стати ответом на чю то молитву? І от ми читаємо далі з 15 стиха. І сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить Ревека, що була народжена <кій> Бетоїлові синові Міки, жінки Нахора, Авраамового брата, а її глек на плечі в неї. А дівчина та вельми вродлива з обличчя була дівиця і чоловік не пізнав ще її. І зійшла вона до джерела, і наповнила глека свого, та й вийшла. І вибіг той раб назустріч їй і сказав, «Дай напитись води з твого глека!» А вона відказала, «Напийся, мій пане!» І вона поспішила, і зняла свого глека на руку свою, і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала – також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. І метнулась вона, і Глека свого спорожнила, допіла, і ще до Криниці побігла набрати, і набрала води всім верблюдам його». І так ми бачимо, що Ревека прийшла таки з Глечиком, як і планувалося. Да? І вона вийшла, і з неї її цей Глечик. И мы видим ее биографию сразу, чья она дочка, дочка кого? Аврамова брата, да, то есть дальняя-дальняя родственница Исаака, как в то время было, в принципе, принято правильно, это было нормально, жениться на дальних-дальних-дальних родственниках, потому что генетический фонд людей не был еще настолько испорчен. И в 16 стихе мы читаем уже, кроме ее биографии, ее качество, что она была очень красивая да, и, причем не описывается эталон красоты, видите, да, не написано, что у нее там были там, что хотите, да, чего у нас нет, вот, слава Богу, поэтому просто она была красивая, хорошо, она была девушкой и была девственницей, это таки важный аспект, то есть описывать ее брови и губы было не настолько важно, насколько подчеркнуть, что она была девственницей. То есть она не была из тех девушек, которые вообще черпали для прохожих и их верблюдов постоянно каждые две недели. Окей? Она не из той тусовки. Понимаете? Потому что были женщины из той тусовки. В то время тоже. И всегда есть искушение быть в таких тусовках, где можно столько начерпаться, что потом очень сложно. Мне недавно рассказали один такой пример. Вы его, наверное, слышали про скотч. Да? Почему скотч? Потому что вы знаете, что когда муж и жена женятся, они должны вдвоем стать что? Одна плоть. То есть, если две половинки скотча прикрепить друг к дружке, то, любимые мои блондинки, даже вы поймете, что отодрать их будет нельзя. Правильно? Вот. Поэтому никогда так не делайте. Так вот, эксперимент в чем? Что когда вы берете скотч, и вы приклеили на кофточку, приклеили на штанинку, вот, или даже не на себя, а ходите по миру, там, приклеили к плечу одного мальчика, приклеили к рукаву второго мальчика, третьего мальчика, потому что, как вы понимаете, вы, вы, вы одна, у вас один скотч. Начинает понятие девственности, заканчивая вообще всем. Одно. И вот пока вы там по пятерым-шестерым мальчикам поклеите, то когда вы встретите седьмого идеального такого, который вам нужен, то вы, соответственно, при всем уважении уже не сможете настолько приклеиться и стать одной плотью, насколько это было задумано Богом и насколько это необходимо для счастливого брака. Поэтому очень важно, чтобы, несмотря на давление реклам, сериалов, подружек, коллег на работе, каких-то там парней на работе, каких-то ребят на учебе, кого угодно. По умолчанию, никакого секса до брака, никакого секса вне брака, вообще, категорически нет. Не будет ни одного процента той пользы, той приятности, той вожделенности, которую приписывают, обещают и прогнозируют. Нет, нет и еще раз нет. И вы будете умными. Потому что вы знаете, что умные учатся на ошибках других. А дурочки на своих собственных. Да? Поэтому смотрите. Итак, <как> она была девственницей. И написано, что она вышла, наполнила свой кувшинчик и направлялась назад. И тут выбегает в 17 стихе раб и говорит, дай попить. Почти как у нас на трещине. Мелочишки не найдется. <как> И она поспешила, сняла свой этот глечик, напоила его. И он, бедненький, наверное, пьет так долго, медленно. Пьет, выдыхает, еще пьет. Ждет, но еще пьет. И тут она такая стоит, думает, ну, что ж, он, он с верблюдами пришел. И Господь, девочки, только Господь, и в этом вся красота, что никто и ничто другое, а только Господь вкладывает ей в сердце мысль, с которой пока он пьет, она, возможно, ведет дебаты. Он пьет, а она думает, напоить верблюдов или не напоить? Окей, okay, напоить было бы так благородно с моей стороны, но не напоить было бы так здравомысляще. Не напоить было бы нормально, быстрее вернусь к девчонкам, домой будем вышивать дальше. Напоить, мозоли будут опять неделю сходить. И вот идет эта внутренняя борьба. Потому что она часто бывает. Мы не все принимаем волю Божью так, а, точно, пошла, сейчас все сделаю. Часто это борьба внутренняя, потому что наша плоть, наш эгоизм, не встречает с радостью и ликованием, как показывал Ричард уроду возле дверей, да? Петр пришел, Петр пришел. Вот, так вот наша плоть не встречает с радостью. О, Господь сказал послужить. О, Господь сказал подольше задержаться. О, Господь сказал две рубашки отдать. О, две мили пройти. Как радостно, всю жизнь об этом мечтала. <как> наша плоть имеет свои планы на нас. И наш родной любимый эгоизм сердцу ближе. Но, в конце концов, из-за того, что, очевидно, эта девушка, как вы говорили раньше, периодически молилась, периодически искала именно воли Божьей, практиковала это дело, она позволила, чтобы Божье уступило. Но кто-то бы сейчас сказал, она была хорошей ученицей воскресной школы. То есть, когда ее учили делать так, как сделал бы Иисус на твоем месте, да? Вот, у нее еще, наверное, браслетик был, вот, вот, Дизасду, да, вот, то <смех> она поступила как хорошая ученица, ученица воскресной школы. И она такие, иногда даже сам для себя удивительно выпалила, ну, может, верблюдов твоих напоить? И вот такой, я, такой думал, я думал, ты уже и не предложишь. <смех> вот вам кино. Ну, это, скорее всего, так, потому что он же тоже не хотел в этих кустах в засаде возле колодца неделю сидеть, ждать, пока она придет. Совершилось. Совершилось. То, о чем он молил, произошло. И он сказал, ну, дорогая, если только ты хочешь, то, конечно, напои уже моих верблюдов. Я, конечно, буду рад. <сélve> <сélve> вот. И она... «Поит верблюдов». <coughs> она это делает. Написано, всех напоила верблюдов, а не самых слабеньких там только напою, а остальные уже как продержатся. Вот. И что мы читаем дальше? Что человек этот удивлялся, да? И в 21 стихе «Девувався и мовчав, чтоб пизнать, че Господь пощастыв дорогу ему чини». Потому что, видите, да, первая попавшаяся оказалась она самая. Вот. И это мне напоминает о том, что написано в Библии, что Господь дает нам больше, да, чем мы просим или ожидаем. И один из пастырей а, говорил сегодня, что когда мы Бога помещаем в рамки, да, то мы и ожидаем немного, и часто получаем немного. Но когда мы молимся, «Боже, делай в моей жизни что-то сверхъестественное», И при этом не выдаем Богу список, что сверхъестественное должно быть с голубыми глазами, два метра ростом, чтобы была машина и так далее. Но такое сверхъестественное, которое ты хочешь, Господь. Вот. Если он действительно миссионер, который хочет уехать куда-то в Сибирь, да, то, пожалуйста, пусть, какого бы цвета глаза у него ни были. Все равно в Сибири темно и не видно обычно. Поэтому... Именно сверхъестественное от Господа. Именно такое сверхъестественное, которое только Бог может дать. Например, какое сверхъестественное? Он будет любить вашу маму, свою тещу. Разве это не сверхъестественное? Так вот, <coughs> смотрим дальше. Когда э, он поговорил с ней, узнал, чья она дочка и так далее. Он в 27-му стихе сказав: "Благословенний Господь Бог пана мого Авраама, що не опустив милості своєї і вірності своєї від пана мого. Я був у дорозі, Господь припровадив мене до дому братів пана мого, і побігла дівчина і розповіла в домі своїй матері про цю пригоду". Дівчина побіжала, потому що почула, чим пахне. Вот, думает, "Ага, надо вже швидко пойти сообщить. То есть девочка в восторге. И это прекрасно, девочки. Женщины, дорогие, у нас есть чувства и эмоции. Okay? Сами по себе чувства и эмоции не грех. Грех тогда, когда мы позволяем чувствам и эмоциям контролировать себя больше, чем духу. Вот и все. Да? Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы просто... И я вам скажу, я э, когда-то пыталась для себя это выяснить когда я думаю о каком-то молодом человеке, например, я думаю, вот вроде бы он классный, вот вроде бы он любит Господа, он вроде бы такой и спортивный, и заботливый, и духовный, и так далее. Но тут вдруг, простите на слове, я чувствую, что я физически возбуждаюсь, когда я о нем думаю. Что это значит? Это значит, я должна сразу остановиться. Сразу. Все. Какой бы он классный ни был, я должна эмоции остановить духом. Потому что... Теперь это уже не просто мысли о том, какой он классный, это уже начинается мысленное, эмоциональное прелюбодеяние. Потому что мы, женщины, склонны к тому, чтобы не искать там где-то порнографию, чтобы не прелюбодействовать там какими-то способами другими блудить. Нам очень часто достаточно эмоционального блуда, когда мы переживаем это в наших мыслях и в наших эмоциях. И мы должны быть, девочки, очень осторожные, должны быть очень внимательные, потому что эта ловушка очень серьезная. Потому что тогда мы начинаем действительно фантазировать и думать о таких вещах, которые никогда не помогут Духу нашему не прославить Бога, не исполнить волю Божью. Эта ловушка очень опасная, поэтому нам нужно быть осторожными. Да, должны быть эмоции, да, должны быть чувства, но должен быть контроль от Бога. Поэтому очень важно всё-таки стараться контролировать себя и стараться быть бдительными, бодрствовать. Что мы видим дальше? Мы видим, что они пришли в дом, мы видим, что родственники обрадовались, и мы видим, что они сказали, что, пожалуйста, ты можешь забирать девочку, пожалуйста, мы согласны, и это благословение от Господа. Слуга пересказал историю и так далее, все там, что произошло. И они решили, что действительно он может забирать ее с собой. Но, конечно, он надарил много подарков, потому что хозяин был богат. И а, они, когда там ели-пили в 54 стихе, написано, что вныилы пылы, От, з людьми там ночували, а коли рано встали, то він сказав, відійшлить мене до пана мого. І сказав їй брат та мати, нехай посидеть дівчина з нами, хоч днім ще з 10. Бо у тебе ще багато подарунків нам можна подарувати. Днів ще з десять, а потім вже підеш. Да? Ну, і ще почему? Потому що ми знаємо, що родителям часто сложно все-таки відпускати дітей. Да? Особенно, якщо родителі забували, что ребёнок – это дар от Господа, и что ребёнка, который дар от Господа, нужно воспитывать и растить как Божье дитя, а не моё собственное. И да, я вроде ночей не спала за ребёночком, да, я следила, да, я смотрела, да, я жизнь вложила, да, я жертвовала, я всё. Да, и это прекрасно, и слава Богу за это. Но когда вы расстаетесь, время отпустить. Отпустить, передать в Божьи руки. Окей? Okay? потому что Бог дальше может сделать, как говорится, несравненно больше для ребенка, чем уже там мама и папа. Потому что ребенок стал взрослым самостоятельным человеком. Поэтому вы, дорогие, кто из вас еще молод, кто еще живут с родителями, молитесь, первое, о себе, чтобы вы своей жизнью, духовной жизнью, зрелой жизнью показывали родителям, что они уже могут готовиться вас отпускать что вы уже умеете принимать правильные решения, делать правильный выбор. Чем больше родители это будут видеть, тем легче им будет вас отпустить. Если этого мало, не удивляйтесь, что они еще держатся за вас, стараются контролировать каждый шаг, каждый звонок, каждую встречу, каждую сережку вами э, втыканную, в пятую какую-то дырку в носу и так далее. Понимаете? Поэтому старайтесь жить так, чтобы вселять в них эту уверенность. Для них это важно. Для них это важно. И с другой стороны, конечно, молитесь о них, чтобы им хватило веры, чтобы Бог укрепил их веру в то, что они могут верить в вас Господу, отдать вас Господу, отпустить вот в эту взрослую жизнь, независимо, замужняя она или нет. Так вот, когда э, они сказали, что давай еще дней 10 погостите, Он сказав, «Не спізняйте мене, бо Господь пощастив мою путь. Відішліть мене, і нехай я піду до пана свого». А вони відказали, «Покличмо дівчину і запитаємо її саму. Це не плохе рішення». І вони покликали Ревеку і сказали до неї, «Чи ти підеш з оцим чоловіком?» А вона, потупивши очі, поколупавши пальцем, сказала, «Ну, не знаю». Так? <кхем> да? Чи то мені какой-то неправильний перевод? Нет. Она сказала, пойду. Окей? Пойду. Знаете, что это? Это простота. Просто вот простота. Что такое лицемерие? Лицемерие – это когда ты стараешься быть тем, кем ты не есть. Что бы это ни было. Классно или суперклассно, или просто что-то другое. Но это что-то, кем ты не являешься. Ну, не являешься ты этим. Ну, не будь. Будь тем, кем ты есть. Ты настолько уникальное Божье творение, как я говорил в вначале. Ты уже ответ на чьи-то молитвы. Ты уже та, за которую Бог отдал своего сына. Своего сына. Приготовил для тебя вечность. Зачем тебе пытаться? Ради кого? Ради чего пытаться быть похожа на какую-то Марусю из сериала или на какую-то там клушу, которая там на сцене прыгает и ногами дрыгает? Нет никого в этом мире, кто был бы достоин, чтобы вы пытались быть на него похожи. Никого вообще, кроме Иисуса Христа. Ну, может, на Керу еще. Просто потому, что они тщательно стараются подражать Господу Иисусу Христу. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы мы были вот простые. Чтобы наше «да», как сказал Иисус, было «да». Чтобы наше «нет», Было нет. Вы знаете, как в интернете сейчас ходят эти шутки. Если девушка сказала «не знаю», это значит «нет». Если девушка сказала «да», это значит «не знаю». Если девушка сказала «нет», это значит «давай быстрее». И так далее и тому подобное. Да? Это не про нас. Это не для нас. Так не должно быть. И этот интернетный мусор обрезайте на корню. Потому что это так портит наш ум. Это так, знаете, вот клетка за клеткой вселяет вот эту ложь которая просто незаметно, просто под видом какой-то мысли из глянцевого журнала или из какого-то интернета просто входит и, знаете, как вот татуировка. Татуировка – это синяя точечка. И вот эта точка за точкой наносит эти какие-то там рисунки на нашу кожу. Так же и наш мозг, так же и наша душа. Точка за точкой поселяется вот этот мусор. Он никогда не придет глобально и не скажет, «Да отбрось все эти христианские фишки». Да давай там по-нашему, по-простонародному. Вот. Нет, он будет точка за точкой. Просто вытеснять, просто искать себе где-то место, как вот эта девушка, которая говорила сегодня утром. Она говорила, это рабы Бога живого. И попробуйте сказать, что она не права. Однозначно. Но это говорили демоны. И говорили для того, чтобы просто привлечь внимание к себе и чтобы им больше доверяли. Дьяволу нет никаких проблем сказать один, даже два раза правду, чтобы потом еще 59 раз обманывать. Он ничем не брезгует. Пожалуйста. И вот мы видим, она просто сказала, пойду. То есть она не была привязана так сильно к своим родителям. Она была самостоятельная достаточно. Она была готова перейти вот к этой самостоятельной жизни. И да, она понимала, что все будет, может быть, не очень классно. Потому что дальше, когда вы будете считать, например, как Иаков служил у, э, в этой же семье через некоторое время, то его там и хитрили, и обманывали. Поэтому в этой семье там все не супер классно было. Это не была супер классная модель для подражания, чтобы создать свою семью. Но, тем не менее, она была готова идти и создавать семью. Для нас с вами очень важно, чтобы мы были готовы к тому, что Господь приготовил для нас. И следующих 6 минут мне бы хотелось посвятить тому, что для нас важно, в чем мы должны быть готовы. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Извините, 31 стих. 31 стих. Наверное. Куда я смотрела? Да. Спасибо, девочки в какой-то момент, я же увидела вы есте, и думаю, подождите. Господь мне что-то хочет сказать опять. Окей. Okay. То коли вы есте, чи коли вы пьете, або коли инше, що робите, усе на Божу славу робить. Да? Значит, здесь контекст действительно там относительно, что можно есть, что нельзя. Вот. Но на самом деле, когда мы решаем для себя, например, да, что я буду оставаться детственницей, что я не буду там а, носить а, вещи, через которые там лифчик виден больше, чем моя майка, да? Я не буду носить шорты, которые, когда я наклоняюсь в воскресной школе к ребеночку, чтобы поиграться с ним, то мои розовые а, подшортами выглядывают и светятся так, что остальные дети говорят «Ого!» Поэтому это все то, что мы должны делать во славу Господа. Да? И этого никакой пастор вам не скажет. Он не скажет, какой длины должны быть ваши ногти, он не скажет, сколько сережек в каких дырках должны быть и так далее и тому подобное. В церкви Голгов этому не учат. Но вы понимаете, что чем больше духа в девушке, да, духовного, чем больше она старается делать все как для Господа, да, то она и будет выглядеть как его невеста, невеста Иисуса Христа. Те из вас, кто изучал историю про Ревеку, вы знаете, что там есть образ церкви и Иисуса Христа. Потому что Ревекка была из дальней страны, да? Слуга Авраама Исаака привел ее к сыну, да? Отец, сын, слуга приводит невесту к сыну. Отец Иисус, слуга кто? Святой Дух который приводит невесту к сыну. И это прекрасный прообраз, который мы с вами можем хранить в нашем сердце. Давайте откроем послание филиппийцам. Вторая глава. Вторая глава, третий стих <coughs> филиппийцам. «Не робіть нічого підступом або с чванливості, але в покорі майте один одного, за більшого від себе». Девочки, очень хорошо было бы, чтобы наша церковь не была конкурсом красоты, чтобы в нашей церкви, в каждой нашей церкви, мы не конкурентничали, не сплетничали и не делали ничего такого, как здесь написано Питступом обоз чванливости. Как в русском языке чванливость называется? Чеславие, да? Чеславие – это тщетная слава. Это то, что не имеет ни веса, ни смысла, ни ценности, ни вечности. Окей? Поэтому смотрите, кому мы подражаем. Или мы подражаем тому, у кого более модная одежда, или мы подражаем тому, у кого более красиво волосы уложены или покрашены, да? вот. у кого более модные очки от солнца и так далее, или мы подражаем кому-то, кто подражает Иисусу Христу. Это очень важно. И у нас действительно не должно быть конкуренции. Я замечала в церквях, это звучит странно, но я замечала, как часто именно нам, женщинам, сложнее, Радоваться друг за друга. Мы готовы помочь друг другу, если что-то не так, но порадоваться друг за друга нам бывает сложно. Я замечала это уже несколько раз, когда говорили о том, что какая-то девочка с каким-то мальчиком объявляют, что они скоро поженятся. Вокруг нее иногда образуется определенный вакуум. И это неправильно. Это неправильно. Так не должно быть. Вы помните, когда Иоанн Креститель говорил об Иисусе Христе и говорили, Иоанн Креститель, почему твои ученики переходят к Иисусу? То есть он, по идее, должен был своих набирать, а те, которые у Иоанна Крестителя, должны были у него оставаться. Но Иоанн Креститель сказал, мне нужно умоляться, а ему нужно расти. Правильно? И он сказал, что кто главный на свадьбе, жених или друг жениха? Жених. И он даже сказал такую вещь, а друг жениха радуется за него. Да? Друг жениха радуется за него. Поэтому для нас с вами очень важно уметь радоваться. Кто-то с кем-то встречается, дружит, радуйтесь за них. Молитесь за них, поддержите их кто-то объявил, что они женятся, спросите, как вы можете молиться, как вы можете поддержать, потому что, да, они-то объявили, что женятся, но в глубине души они все еще дрожат, они все еще не уверены, они все еще молятся, они все еще переживают, они все еще насмотрелись фильмов, где жених или невеста убегают со свадьбы. Самый страшный фильм в жизни человека, да? Даже Армагеддоны послезавтра не, не пугают так сильно, как сбежавшая невеста, да? Вот. Поэтому поддержите всячески, поучаствуйте, разделите эту радость, умножьте. Это действительно будет вот пройти вторую милю. Сделайте это. Это радость. И да, сегодня говорили о том, насколько важно вообще вот этот момент учиться умирать для себя. Помните об этом говорили, да? что нести куда-то Евангелие, идти где-то служить, всегда вовлечено, что нужно умереть для себя. Нужно отмирать. Нужно этот эгоизм потихонечку, хоть как-то, как вот бурьян сейчас в наших майских огородах, просапывать, вырезать, выкорчевывать и выбрасывать. Иначе к зрелой жизни этот бурьян будет аж бегом из, уш из ушей торчать, понимаете? Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами следили и ничего не делали, как здесь написано, «питступом обозчванливости». Послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 3 глава, дает нам очень интересные и очень простые, но важные а, такие же пожелания и рекомендации. 3 глава, 17-23 стихи. 17 і 23 стихи. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Дві віші. Перве в ім'я Господа Ісуса Христа, і друге, якщо ви не уверены, во ім'я ли это Господа Ісуса Христа іли так, чисто, тому що надо то смотрите, вы можете за это поблагодарить вашего Отца Небесного? Вот вы разговариваете с одной девочкой о третьей девочке. То, о чем вы говорите, вы можете потом поблагодарить отца и сказать, отец, какая славная у нас была беседа. Понимаете, на самом деле это очень просто и очень буквально. Поэтому, если вы в какой-то момент, а я верю, что Дух Святой достаточно вас любит и заботится, чтобы вас контролировать, и периодически в этой беседе где-то стучаться и говорить, подумайте, пожалуйста, это прославит Отца или нет, то вы периодически в этой беседе будете слышать эту мысль, что-то она не прославляет Отца. И у вас будет выбор продолжить ее Или, слегка покраснев, свернуть и сказать, а, кстати, еще есть одна новость. Говорят, нашли опять Титаник, который затонул. Съедьте на что угодно. И да, ваше собеседнице может посмотреть на вас и сказать, у меня такое было, помню, моему я еще хотела другое сказать сейчас. Ну, неважно, проехали. Как бы глупо это ни было, остановите себя. Если вы видите, что этот диалог не прославляет Бога, остановите его в любой момент под любым самым смешным предлогом. В худшем случае, как Карлсон. Ой, у вас молоко сбежало. 23 стих. И все, что только чините робить вид души, не в Господови, а не людям. Еще одна ключевая подсказка. Не Бог Господови, а не людям. То есть представьте себе, что Господь выбрал себе кого-то, и вы говорите об этом, о выборе Божьем. Потому что на самом деле, когда мы там сплетничаем о ком-то, или обсуждаем, или еще что-то делаем, мы говорим о ком-то, кто является Божьей любимой дочерью. Понимаете? Поэтому очень важно. Иисус, помните, когда остановил Савла, когда тот гнал церковь? Что он сказал Савлу? «Савл, Савл, что ты «Гонишь меня?» «Что ты гонишь меня?» И Савел такой, эм, «Кто ты, Господи?» Потому что он как бы был уверен, что Господа он не гонит. Он гонит последователей какого-то лжеучения, которые называются христианами. А тут Господь. И он ассоциирует себя достаточно тесно с теми, кого он гнал. И он такой, «Господи, а кто тогда ты?» «Тогда, получается, я тебя не знаю». Тогда, получается, я тебе вообще ничего не знаю. И это серьезно. Поэтому, когда мы с вами что-то делаем, служим ли мы где-то, помогаем ли, работаем ли, дома что-то там делаем, в отношениях мы должны делать это как для Господа, как для Него. Так, как будто бы Он рядом сидит с нами, пока мы там что-то пылесосим и разговаривает. Говорит, ну и как оно? И вы такие, тогда. Так он говорит, и что? Вы говорите, ну тогда. А он говорит, а она, вы говорите, тоже, а ты, конечно. И вот пылесосите себе и ведете какую-то там содержательную беседу. Понимаете, поэтому все делаем как для Господа, от души. И э, последнее, почти что, вы помните, да, на любом семинаре надо говорить заключение, и потом считаем три раза, и э, будет заключение. Э, ужин в 6.30, да? Ну, мы все с вами блюдем фигуру, скоро лето, поэтому на ужине не спешим. Ефесянам 4.12. Ефесянам 4.12. Ефесянам 4.12. В 11 стихе говорится, что Бог поставил в церкви очень много служителей. И мы, конечно, должны молиться об этих всех служителях. Тем более на этой конференции мы слышали, как много у служителей ответственности. У нас есть кто с вами? Апостолы, да, пророки, благовестники, пасторы товчетыли. И вот все они в нашей церкви трудятся, суетятся, молятся, что-то делают, преподают Слово Божье и так далее, чтобы что – 12 стих. Щоб приготувати святих жінок на діло служби для збудування тіла Христового. Я пробую сказати, що у вас не написано святих жінок. Ну, то допишите. Святих жінок. Ви знаєте, святих жінок треба готувати. Бо свята жінка – це щось особливе. Це не сніжна баба, яку сліпили, відро на голову оділи, морковку втикнули і красавіця. Свята Жинка это небесное творение. Девочки, посмотрите друг на друга. На меня не надо, я еще работаю над этим. Но посмотрите друг на друга, да, налево и направо. Посмотрите, я прошу вас по-дружески. Вот они, небесное творение. Вот мы с вами. Вы помните, да, что написано? Мы – Божье творение, Да. И помните, что там за слово творение? Давайте, студентки Библии. Поэма греческое слово, да? Шедевр. Шедевр. Шедеврально. Поэтому, когда с утра будете смотреть в зеркало, так и говорите. Шедеврально. Окей. Okay. А вторая половина шедевральности будет тогда, когда вы вот эту всю красоту, которая, как вы помните, в другом фильме говорили, страшная сила, Ведете Божьими путями и творите Божьи дела во славу Господа. Не как людям написано, а как для Господа. Тогда это будет вообще, не от слов. Okay? Пусть Господь поможет всем нам, чтобы мы с вами радовали Господа, радовали друг друга, людей вокруг нас, родных и близких, той красотой, которая внутри наших сердец готовностью служить, будь то в браке, будь то на миссионерском поприще, будь то в служении в церкви, будь то на работе, на учебе. Но все, что мы везде делаем, делать как для Господа, смиренно, с благодарностью, со всем усердием, восхваляя за все Бога. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, за то, что Ты, Господь, любишь и ценишь каждую из нас. Благодарим, Боже, и просим, пусть в нашей жизни никогда не будет такого момента, когда мы скажем, Боже, я не чувствую Твоей любви. Боже, я не чувствую, что Ты близко. Потому что, Господь, мы знаем, что самым сильным доказательством Твоей любви и близости была жертва Иисуса Христа на кресте. И дай нам никогда больше, не пытаться искать никакой большей любви, никакой другой любви, чем вот это самое яркое, самое вечное доказательство Твоей любви, которое стоило Твоему Сыну жизни. Боже, дай каждой из нас быть Твоей невестой, которая скажет, «Мой Господь увлек меня, и я увлечена». Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне. Боже, дай нам готовить себя ко встрече с Тобой, будучи в чистоте и преобразовываясь в Твой образ, потому что Твой образ – самый прекрасный, Иисус. Ты прекрасный, Ты любимый, Ты такой драгоценный, Ты вечный, Ты совершенный. Спасибо Тебе, Господь. Держи наши жизни в Своих руках. Храни нас от зла, храни от уничтожения, храни от эгоизма, от плоти, от всего того, что готово нас разрушить, как рыкающий лев, который ходит вокруг нас. Мы слабые, мы нежные, мы беззащитные, мы очень сильно нуждаемся в Тебе, и Ты наш добрый пастырь. И мы благодарим, мы поклоняемся Тебе, мы хотим обнимать Тебя. У ног Твоих сидеть, в глаза Твои смотреть, за руку Тебя держать. Господь, держи навсегда рядом, рядом с, с собой. И даже когда будут трудности, давай нам силу преодолевать. Как бы ни была сложна борьба, дай нам великие победы, чтобы мы прославляли Тебя. Слава Тебе за все, Господь. Благослови остаток этой конференции и будь прославлен. Будь Ты прославлен всегда, Господь. Во имя Иисуса Христа.